Глава 29 Казалось бы, всё закончено. Осталось под конвоем добраться до базы и получить причитающуюся порцию неприятностей. Но тут экзот решил показать свой норов. Два лету на, что участвовали в загонной охоте, а теперь, чуть отстав, маячили неподалёку. В мгновение ока, как это часто тут бывает, из охотников превратились в жертву, потому что подверглись внезапной атаке сетевика. И я вам так скажу. Это та еще зараза. Потому что сетевик – не одно существо, хоть и имеет название, подразумевающее единственное число. На самом деле имеется в виду некая колония больших жуков, если так можно выразиться. Да, вы и правильно поняли. Твари поодиночке не живут, но максимальное количество в семье редко превышает 10 особей. Чаще 5-6 охотников-солдат и матка, которую они кормят. Что можно про них сказать? Ну, к примеру, мамочки мои. Правда, это всё, что успеете вякнуть, если нарвётесь. Это бронированные твари трёх метров в длину, внешне чем-то напоминающие земную медведку и живущие под землёй. А матка так и вовсе вырастает до огромных размеров. Точных цифр не назову, потому что ну-ка нафиг её мерить. Однако и видят их редко. А если даже и видят, то, как правило, рассказать по понятным причинам уже не могут. Мне до сегодняшнего дня ни разу не доводилось встречаться. К счастью, насекомые роют сеть разветвлённых нор, сходящихся в одной точке, где и располагается основное гнездо. Ходы могут тянуться на многие километры, потому и заметить твари невозможно. Они охотятся, не выходя на поверхность. Выставят наружу плевательную трубку, которая по совместительству является своеобразным сенсором, способным улавливать малейшие вибрации как по поверхности, так и в воздухе, а заодно неплохо различает запахи и изменения температуры. И вот так сидят потихонечко, сканируя окрестности, пока какая-нибудь тварь не окажется в зоне досягаемости. Далее следует плевок, и жертва оказывается опутана прочнейшими нитями вроде паутины. это изначально жидкая субстанция на воздухе становится настолько прочной, что даже летун вырваться не может. Разве что вывернет самого жука наружу, как морковку из грядки. Очень похоже на ловчую сеть. Отсюда и название сетевик. Но в том-то и дело, что насекомые охотятся группой. Плюнул один, тут же реагируют остальные. Что называется, принц бежишь. Далее жуки подтягивают жертву к земле и обкапывают ее. Через минуту разве что рыхлый свежий грунт укажет место трагедии. А то, что сам по себе летун несъедобен, И их совсем не волнует. Жвала без проблем рвут композитную обшивку, добираясь до вполне съедобной части. Опять же, у тварей даже какие-то зачатки мозгов имеются, так как порожние летуны подвергаются атакам реже всего, что не скажешь о тех, которые возвращаются с промысла. Вот где еды навалом, пусть и замороженной. Сей казус, походу, мало смущает кошмарных созданий. Местные животные и тем более люди Давно заметили такую особенность, поэтому реагируют правильно. Заметил круглое пятно свежей земли? На фоне густой и ярко-зеленой травы хорошо видно. Разворачивайся и беги обратно. Причем чем быстрее будешь булками шевелить, тем лучше. Вот только в какую сторону бежать? Подземные ходы тянутся, как уже говорилось, на многие километры в разные стороны от центра. А потому не факт, что убегая, собственно, убежишь. можно наоборот вляпаться если не угадал направление. Кроме того, твари быстро размножаются. Поэтому, когда популяция одной колонии превышает какой-то одним жукам комфортный предел, рождается следующая матка и уводит за собой лишних, образуя новую, так сказать, ячейку жучарского общества. Уходит, к слову, не сильно далеко, а ровно так, чтобы не мешать друг другу жить. Вот и выходит, вовремя не обнаружил и не пресек, жизни нормально не жди. Потому что даже если б они не охотились, и на промысловиков тоже, всё равно отвадили бы любую живность в округе. Им-то что? В вырытой тоннеле невелика потеря. Кончилось пропитание, снялись с насиженного места и пошли туда, где жизнь пожирнее. На новом месте выруют другое гнездо. Чай не привыкать. А людям это сделать сложнее. Опорную базу, сооружение капитальное, мышку не возьмёшь, чтобы переехать. Короче. Если поблизости от базы объявилось гнездо, бей тревогу. Все произошло очень быстро. Хоп, и вот уже две машины пытаются вырваться из удерживающих их белесых нитей. Но паутина продолжает выстреливать из густой травы, опутывая технику все сильнее. Меня аж передернуло. Такой жуткой смерти даже врагу не пожелаешь. Оба патрульных бота, приказав задержанным следовать дальше, бросаются на помощь бедолагам. Один плазмой лупит по паутине, второй из кинетических пушек шьет землю, стараясь добраться до засевших под ней. И, видимо, таки попал в кого-то, а через секунду выяснилось в кого. Как говорится, попал да не туда. Вернее, не в того. Лучше б вообще никуда не попадал. Земля буквально вспучилась горбом, разрываемая изнутри, и наружу вырезало такое создание, что не приведи Господь увидеть вживую. «Мамочки мои!» Восклицание вырвалось самопроизвольно. Вот уж воистину, страх Господень. Это оказалась матка собственной персоной, которая по своим размерам значительно превосходит обслуживающий персонал. В общем, Матрона внушающих габаритов. Я бы даже сказала, героических. Предполагаю, окажись тут сейчас часто упоминаемый мной последнее время тупой до безобразия виверн И тот бы, скорее всего. Драпанул подальше отсюда. Почему она оказалась так близко к месту охоты? Можно только гадать. И гадать долго. Кто их, жуков в смысле, разберёт? Может, только прибыли на ПМЖ и ещё не успели окопаться толком на новом месте. А тут бах! Куснятина летит. Я была уверена, что именно моя пчёла, вернее, запах мяса в трюме летуна, послужил причиной атаки. Королева всех кошмаров. Оказалась в длину метров 10, если мерить на глазок, а то и больше. Выгреблась из-под земли, как чертик из табакерки. Видимо, пацаны очень больно зацепили. И естественно, что подземная тетенька сильно расстроилась. Настолько сильно, что решила наказать обидчиков самолично. Человеческая женщина страшна в ярости, а обиженная жучиха вообще что-то с чем-то. Короче, ее обида трансформировалась в нечто вроде длинного жала, которое выстрелило откуда-то из-под раздутого брюха. Да так удачно выстрелило, что один бот буквально снесло, швырнув на землю. Не помогли даже силовые щиты. Впрочем, скорее всего, силовая защита в момент нападения работала в режиме воздушного обтекателя и не была приведена в боевой режим. Пилот второй боевой машины открыл по монстру беглый огонь из всего вооружения. Что хотел сделать, только он знал. Может, отвлекал внимание твари от упавшего товарища. Или жаждал завалить монстра. С его-то огневой мощью все шансы на успех были. Да только не преуспел. Ох и быстрая же тварюга оказалась. Кстати, когда упал патрульный бот, один из заарканина, чуть ранее летунов, умудрился каким-то образом освободиться. Скорее всего... Орудия патруля успели перед этим сильно повредить удерживающие нити паутины. Плазма есть плазма. Это не жалкие пукалки, которые разрешено ставить на промысловые машины. Так вот, освободившись, пилот летуна дунул, что есть мочи подальше от места боя, бросив товарища. Даже не попытался хотя бы попробовать как-то помочь. Какое-никакое, но вооружение имеется. Хоть бы стрельнул разок по натянутым ниткам, но нет. Дует, что есть мочи на всех порах Только клочья паутины развиваются на ветру. дроп также присоединился к тактическому отступлению. Едва заметил, как последняя оставшаяся на ходу патрульной машине прилетела по сусалам. Я же ситуацию отслеживала в фоновом режиме, потому что, едва осознав, к чему всё идёт, бросила пчёлу в гущу свалки. Думаете, рассчитывала, что смогу как-то помочь победить жучарских агрессоров? Ага. Не настолько же идиотка. Начну стрелять. Скорее всего, по полню ряды погибающих. Груженый летун, что та колода. Не маневрировать быстро не способен. Не ускоряться адекватно. Нет, сделать хотела иное. Разогнавшись, не обращая внимания на угрожающий скрежет перегруженного корпуса, отправила машину свечой вверх. Ну, насколько это вообще возможно было сделать? Когда нос задрался и импеллеры беспомощно взвыли от запредельной нагрузки. Открыло апарель и заранее открепленный груз сыпанулся, что тот горох прямо в лапы огромного насекомого, тем самым отвлекая его внимание от терпящих бедствия боевых машин. Замороженные блоки могли ведь еще и дополнительный вред нанести. Это тоже учитывалось, потому что каждый такой блок замороженного до каменного состояния мяса упав с большой высоты сам по себе превращается в неплохой снаряд. «Жри, падла! Подавись!» Но орала я не столько от боевого азарта, сколько от животного страха, наверное. Кто знает, может, лучше было бы приятного аппетита пожелать. Снова мелькнула жало Пчелу сильно тряхнуло. Но она уже стрелой неслась вверх, освободившись, наконец, от своей ноши. Это и спасло. Выстрелившая стрекала, зацепила лишь скользь оторвав с мясом крышку опарели. Хорошо, хоть двигатели под удар не попали. Как бы там ни было, но моя авантюра удалась. Жуки оказались не сильно принципиальным народом. Не сказать, что с великой благодарностью, но дань приняли. Как говорится, получили, что хотели. И тут же... Ну ладно, не то чтобы тут же, но зверствовать не стали. В том смысле, что даже оставили технику в покое, словно изначально так и планировали. Правда, техника-то, вследствие неаккуратного обращения, оказалась не на ходу, но хоть экипажи выжили. Они, бросив свои машины, сейчас улепетывали на своих двоих в сторону базы, забыв на время разногласия, связанные с рабочей деятельностью. Двое-то из выживших криминалом промышляли. Они как раз только что догнали стражей порядка. Так и бегут в шестеро. Два экипажа патрульных и один бандитский. И правильно делают. Разногласия потом можно решить. А чтобы это сделать, сначала спастись не помешает. Жуки не стали преследовать. Еще бы. Почти 40 тонн наисвежайшего мяса и вкуснейших потрохов. на хрена им гоняться еще за какой-то сраной полутонной? В прямом смысле сраной. Потому что хоть один из них, но по-любасу порты испачкал. А может и все. Но то жуки. Они, может, и получили, что хотели. Однако Экзот богат и другими страждущими, которые не брезгуют даже таким мизером. Выводя машину из пике, замечаю, как на бегущую группу людей с неба падает стая муаров. Десяток особей, на этот раз уже летучих представителей плотоядной фауны. Бегущие люди их не видели. Сама тоже не заметила б никогда. Сенсоры пчелы засекли. Этих тварей, которые как земные осьминоги, легко маскируются где угодно. Глазами хрен заметишь. А вообще муар во многом и похож на осьминога. Мантия, которая позволяет ему парить в восходящих потоках, при необходимости превращается в щупальца с присосками для удерживания добычи. Поторапливаться необходимо всем. Мне, чтобы спасти бегунов. И этим самым бегунам, в свою очередь, тоже надо более интенсивно перебирать задними конечностями. Потому что по их душу еще и молодой вивер намылился как говорится, по мини-чёрта. Буквально ж минуту назад только про него вспоминала, а он уже тут как тут. Да, не самая крупная особь, но людям и его достаточно будет. Вон чешет, аж земли из-под когтей взлетают метров на 30 сзади. Боится, видимо, не поспеть к ужину. Вы ж помните, что с мозгами у них всё относительно. Ну и вот. Другое животное вряд ли б сунулось в охотничьи угодья сетевика. А этому вроде как пофиг. Матка со своими подручными уже угомонилась, убравшись в недрологово вместе с добычей. Вот и чешет уродец, ничего не боясь. На удивление тупая тварь. У жуков, кстати, с этим гораздо лучше. Во всяком случае, без нужды не кидаются на всё подряд. А этот реагирует на любое движение. Даже разведывательные дроны атакует если те окажутся в пределах досягаемости. такой и жрёт наплевав на несъедобность. Словом, одни инстинкты за полным отсутствием соображалки. Но ему, видимо, достаточно и этого. Сила, скорость, молниеносная реакция и размер взрослых особей позволяют жить и без мозгов. Они тупо, хм, ни к чему. Цель стая муаров — уничтожить. «Принято!» — отзывается и скин И тут же четыре скорострельные спаренные турели оживают на секунду. Больше не надо, потому что половину стаи, как корова, языком слизнула За все надо платить, в том числе и за превосходный камуфляж. Оно ведь как? Имеющий хорошую броню, прятаться не станет. Вот и эти твари опасны, кровожадны, но при этом очень слабо слабозащищенные. Зато с мозгами, в отличие от виверна, более или менее в порядке. Ориентируются мгновенно. Выжившие особи круто изменили направление, оставив преследование. Вот только расслабляться рано. Ведь Виверн никуда не делся. Проглот так просто не откажется от еды. Он упорно продолжает охоту. И вот для этого противника пулемётов пчёл уже не хватит. Вернее, хватит, конечно. Но убивать монстра придётся долго. У него и броня превосходная, и живуч безмерно Одних только сердец три, не говоря о том, что многие органы также дублированы. Пока я буду ковырять зубастого обжору, Тот успеет порвать беглецов в лоскуты. Надо спасать людей. Любой нормальный промысловик. Так поступит. Потому что сегодня ты спас кого-то. А завтра уже самому помощь нужна. Обгоняю бегущих. Прижимаю машину почти к самой земле. И резко замедляюсь. Вынужденные спортсмены соображают быстро. Считанные секунды, и я слышу дробный стук в переборку. Отделяющую грузовую часть от кабины пилота. Похоже, уже заскочили в трюм. Значит, пора отрываться от быстро сокращающего дистанцию виверна. Резко набирать скорость не стало из тех соображений, что кто-то может вывалиться нарушим. Отсек, кто не предусмотрен для перевозки живых пассажиров. Там даже держаться не за что. А вот высоту сначала набрать. Самое оно. Успела. зубы подпрыгнувшего ящера щелкнули в опасной близости, но они достали. Рисковала ли я? вся затея изначально была чистейшей воды авантюрой. Идея сбросить груз мяса, чтобы задобрить голодного сетевика, родилась спонтанно. Сама до конца не верила, что сработает. Из всех, кто выжил в драке, разумнее всего поступили те двое. Одного патрульно идентифицировали как дроп а второй, что смог освободиться из ловушки, так и остался для меня покуда безымянным. Вот они-то как раз поступили рационально, вовремя вдарив по тапкам. А я, как всегда, кинулась в драку, наплевав на собственную безопасность. Почему так поступила? Да фиг его знает. Кто б мне самой объяснил причину, порой совершаемых мной поступков? Просто посчитала неправильным оставить людей на съедение и плевать на то, что двое из них откровенно собирались меня ограбить. Лучше сама Бандюганов грохну позже, если попадутся. А вот так быть заживо съеденным никто не заслуживает потому что это слишком жутко. Удивительным во всей внезапной завороте было то, что ни один человек не пострадал. Так, синяки, ушибы, царапины. Один из экипажа криминального элемента. Правда, руку сломал. Но это ведь малая плата за жизнь, верно? Хотя в тот момент, когда я увидела кормовую часть своего летуна, верни то, что от нее осталось, вообще забыла о спасенных. Такая злость взяла. Попадись мне сейчас, хозяин дроба. Руками в куски порвала. Груз брошен на съедение сетевику. Промысловая машина испорчена так, что починка выльется в очень серьезные деньги. Тут, по сути, надо треть кормы отрезать и приделать новый кусок, потому что старый уже не восстановить. А кроме этого транспортер и часть аппарата шоковой заморозки вообще утрачены безвозвратно. Обалденный, мать его, результат полета на центральную планетарную базу. Заработала вашу мать. Чтоб у тебя хрен на лбу вырос, козлина. Бурчу себе под нос. Это я того, вежливого бандита, вспомнила. Вот же подставил мудак конченый. Но погоди, дерьма кусок. Попадёшься где? Поговорим серьёзно. Но в принципе уже то хорошо, что вообще живой выскочила. Только теперь задержаться придётся. На более длительный срок, чем изначально планировала. А это упущенное время и потеря денег. Так-то у меня хороший буфер переработки. Можно какое-то время вообще не переживать о ежедневной норме. Но каждый прожитый в безделье день отдалял от такого желанного финиша. А теперь сиди тут и плюй вынужденно в потолок. от того и настроение ниже плинтуса. Да не расстраивайся ты так, красавица! Подошел ко мне один из спасенных патрульных. Остальные в данный момент поковали тех двоих типов что спасались параллельным курсом и относились к подельникам дроба. Подошедший был в звании соответствующем старшему сержанту, если сравнивать с земной табелью войсковых градаций. Вот что ему ответить? Сразу нахер послать? Или просто промолчать? Ему-то что? Технику спишут на боевые потери, а эти самые потери компенсируют за счет промысловиков. Долго ли в очередной раз взвинтить цены на расходуемые материалы? в общем Только зло глянуло на парня и продолжила осмотр своей машины. Правда, шлем скафандра не позволил ему увидеть мои эмоции. «Радуйся, что живыми выбрались!» Скалится улыбкой служивой. «Да пош! Чуть не послала таки я, приставучего сержанта в дальние дали!» «Чего пристал? Иди, строчи свой отчет!» «Какой отчет?» — опешил он. «Но вообще, несмотря на плохое настроение!» Его внешность я оценила. Очень даже приятный парень, к слову. Во всяком случае, лицо располагающее. Улыбается, и ямочки при этом на щеках образуются. Девки подземлеют. Да мне-то откуда знать, как вы технику списываете? Продолжаю я выплёскивать злость. Кстати, не подскажешь, на сколько тысяч корп у меня опустит? Да о чём ты? В его глазах искреннее непонимание. А это злит ещё сильнее. «Ты что, дурак? Или издеваешься? Кто мне в поле пушками грозил?» «Тьфу ты!» Понял, наконец, он и при этом заулыбался ещё сильнее. «Какой штраф! Какие пушки! Тебе ничто не угрожало! От дроба спасали! Хитрый гад!» «Меня спасали? От него?» Пришёл черёд опешить мне. «Сам-то понял, что сказал?» «Так в том и дело! Он и не стал бы с тобой воевать!» Провоцировал на выстрел. «Как это?» «Да вот так. Скажи, он угрожал тебе?» «Ммм, впрямую нет. Вынуждена была признать я». «Вот!» — служивый поднял вверх указательный палец. «Он всегда так делает. И плевать, что, по сути, завуалированно угрожает. Берёт тебя на прицел. Ты стреляешь, чтобы успеть первый. Он включает силовую защиту и отступает. Слабенькая она у него, но для разрешённых промысловикам орудий её хватает». А дальше просто. Подает на тебя жалобу и по закону обирает до нитки. Его подельники при этом свидетелями выступят. Их слова против твоего. В общем, понятно, что итог печальный. Подожди, подожди, — опешила я. Какую защиту? Силовую? Откуда она у него? С каких пор промысловикам разрешили устанавливать такой модуль? Или я что-то пропустила? Служивый замелся, словно проговорился невзначай и развел руками. Дескать, понимай, как хочешь. Удивлена ли я была? Не то слово. Скорее, обескуражена. В тех краях, где я работаю, бандитов тоже хватает. Но до такого изощренного метода развода еще не дошли. Пока просто на нахрапом берут, пользуясь тем, что порядка меньше. А тут ребята вообще оборзели. Мало того, так еще и запрещенным к использованию модулем обзавелись. Причем стражи порядка только руками разводят. Что вообще происходит? И ты вот так просто об этом говоришь? То есть служба внутренней безопасности прекрасно знает о таком виде деятельности и ничего не делает? Продолжаю наезжать я. А что мы ему предъявим? Законы так прописаны, а наверху тем более не разбираются. Там сержант ткнул пальцем в небо. Следят только за прибылью. А мы, пойми, люди подневольные. И что же, ваш закон даже силовую защиту теперь разрешает? Так я тоже себе готова поставить. Нет, но... Парень смотрит виновата и разводит руками. И вот что тут скажешь? Дерьмо. Кругом одно только дерьмо. Как ни старайся не замараться. Всё равно так или иначе вляпаешься. Но хоть криком кричи. Все, блин, равны перед законом, говорите. Угу. Все равны. Но кто-то, естественно, всегда равнее Что тут скажешь? Развернулась, чтобы отправить покалеченную машину в ангар. «Подожди!» — не унимается местный опричник. «Как вот тебя зовут?» «Я Эрайн Лин. Можно просто Эрик. Старший патрульного звена». «Зачем тебе?» «Ну, должен же я знать». «Кого спасал?» — насмешливо спросила я и добавила уже про себя. «Спасатель, блин». «Да, то есть нет. Наоборот. Спасибо за помощь, хотел сказать». «Ну вот, уже сказал. Теперь всё? Я свободна?» «Господин сержант, или у вашей службы есть ко мне какие-то претензии?» Он, наконец, понял, что разговаривать с ними не желают «Нет, вы свободны. Всего хорошего». И, ударив по большой кнопке управления парковочной платформой, отправила её в ремонтный ангар. В общем-то, если уж говорить на чистоту, злилась я совсем не на парня, а так, вообще. Он тупо под горячую руку попал. Скорее, на саму себя и собственное невезение. Понимаю же, что сержант хоть и выше меня в местной иерархии, но тоже человек подневольный. Может, действительно хороший человек. Защитить он хотел, если не врет, конечно. Даже в корпорациях порядочных служак полно. Да и вообще, прекрасно понимаю, зачем он имя узнать хотел. С женским полом на экзоте, как я уже говорила, вечный дефицит. Ничего удивительного, что парняга хотел познакомиться поближе. И в другой ситуации я б, наверное, даже не против была. Всё ж таки взрослые люди. А тут такое дело, что завтра уже может не получиться по причине безвременной кончины. Природа берёт своё. Вот только стоит мне снять лицевую маску шлема. Желание знакомиться у него резко пропадёт. Поэтому лучше сразу грубо отшить, чем потом смотреть на вытянувшуюся в испуге рожу и читать в глазах жалость. Да и ремонт не терпит отлагательств. Чем быстрее его начнут, тем быстрее удастся выбраться из этой клоакки. Ну нафиг эту центральную базу. Лучше дешевле, но подальше. Так надёжней. Нормально, пчёлы. Глажу свою машину по правой посадочной опоре. Мы справимся. Нам и раньше не раз доставалось. А груз? А что груз? Ещё настреляем. Зато людей спасли. Я действительно люблю свою машину и любую царапину на ней воспринимаю как личное оскорбление. И пусть это не та самая первая моя пчела, которая однажды спасла мне жизнь, тем не менее тут практически все навигационное оборудование именно с нее. Даже ложемент тот же самый, в котором я сидела тогда. Но не только поэтому питаю нежные чувства к летуну Это ведь не просто инструмент для работы. По сути, дом мой. Но не люблю я находиться среди людей. Не доверяю. Да и внешность способствует заставляя сторониться общества. Мне одной легче и проще. А машина? Машина, в отличие от людей, никогда не подведёт, не обманет. Всё, что надо для жизни, в ней есть. Так что в Псков я залетаю, исключительно по работе, сдаю товар, беру расходники, которые заказываю через Кирилла. Вот и этот полёт на ЦПБ случился благодаря его рекомендации. У нас с ним тесные деловые отношения. Крен бы меня сюда занесло. Если б не новость о том, что пришли заказанные через этого дядьку учебные базы, которые позволят подтянуть знания пилотажа легкой пустотной техники до пятого уровня. Кроме этого, пришли базы знаний по технической части. Жаль, инженерные, с более углубленным материалом, моя сетка не потянет. Потому и горбачусь. Мне после окончания контракта понадобится много денег. Надо установить нормальную нейросеть, поправить внешность, чтобы не жить уродом. И еще деньги нужны на многое другое, в том числе на продолжение учебы. Если честно, лететь сюда не хотела. Но грузовой платформы, которая прилетит за накопившимся в Пскове грузом, а заодно привезет мой долгожданный заказ. Ждать долго. Вот мужик и посоветовал. А чего, мол, тебе ждать? Сама смотайся. Машина позволяет. И не такие путешествия. Заодно по дороге настреляешь товары а по прибытии продашь по более выгодной цене. Опять же, на центральной есть хороший медотсек, где за определенную мзду можно ускорить процесс усвоения учебных баз. Последняя меня и подкупила. Вот и слетала, блин, на свою голову.